дичью и рассказали, что остров безлюден, покрыт густыми лесами, а в середине его стоит покинутый город и храм, посвященный богине Диане с ее изваянием. Брит взял с собой двенадцать из своих спутников старейших по возрасту и мудрого прорицателя Гериона и пошел к храму богини, чтобы принести ей жертву. Он заколол белоснежную олениху, наполнил ее кровью священную чашу и подняв лицо к изваянию богини вопросил: Д дебри богини лесных вепре дубравных погибель Ке открыто пути в темных просторах небес В безднах подземных миров открой нам судьбы изволения в землях каких обитать ныне ты нам повелишь перевод, Бобовича. Повторив эти слова девять раз, он четырежды обошел вокруг алтаря, выплеснул кровь из чаши в огонь и лег перед алтарем на шкуре жертвенной оленухи. Вскоре на него снизошел сон, и во сне явилась богиня Диана. Она сказала, там, где солнце закат, о брит, за царство мигалов, средь океана лежит остров водой окружен. «Пуст он ныне и ждет, чтоб заселили его люди твои. Поспеши, и незыблемой станет твердыней. Трою вторую в нем дети твои обретут». Пробудившись, Брит вернулся к кораблям и рассказал товарищам о видении, которое ему было. «Все они...» Возликовали и, подняв паруса, немежкая устремились на закат солнца в поисках острова, обещанного вагиней После долгого пути и многих приключений брит и его спутники оказались на острове, который римляне называли Альбионом. На острове жили злобные воинственные великаны. Тем не менее, пишет Гальфред Манмутский, его чарующий глаз, человеческие дивные земли, обили рек, богатых рыбой, его нетронутые леса внушили как самому Бриту, так и его спутникам страстное желание поселиться на нем. Оттеснив великана в горы, Брит и его товарищи построили для себя жилище, возделали поля, так что через короткое время остров стал казаться обитаемым испокон века. По имени Брита он стал называться Британией и населивший его народ бритами. На высоком холме Брит основал город и дал ему имя Новое Трое. Со временем это название забылось, и город стали называть Лондон, что значит «крепость на холме». Король Лир Король Лир достойный и мудро правил Британии 60 лет. Бог не дал королю сына, а был у него три дочери – Гонорилия, Ригао и Кардейла. Король Лир любил всех своих дочерей, но младшую, Кардейлу, сильнее, чем двух других. Чувствуя, что близится его старость, король Лир решил поскорее выдать замуж дочерей и еще при жизни своей отдать им с мужьями во владение половину своего королевства. Но прежде он захотел увериться в любви, и преданности своих дочерей. Король призвал их к себе и спросил всех трех, «Скажите, сколь велика ваша любовь ко мне?» Старшая Гонорилия ответила, «О мой отец, я люблю вас превыше всего, что есть в подлунном мире», и поклялась в правдивости своих слов всеми богами. Ригао сказала, я люблю вас, отец мой, сильнее, чем собственную душу. А Кардейла ответила так, ни одна дочь, если она не хочет солгать, не станет утверждать, что любит отца больше того, чем подобает дочери любить отца. Моя любовь к вам истинно такова. Лир остался доволен словами старших дочерей, а ответ Кардейлы опечалил его и разгневал. Король сказал, невелика же твоя любовь в сравнении с любовью твоих сестер. Ты выказала ко мне равнодушие, и я отвечу тебе тем же. Гонорилье и Эригао я дам половину своего королевства, а ты не получишь от него немалой частицы, поскольку ты все же моя дочь. Я и тебе найду мужа, но не надейся выйти замуж с таким же почетом, как старшие сестры. Вскоре Гонорилия и ригау вступили в брак с двумя знатными юношами. Король Лир разделил между ними пол королевства, сказав, что после его смерти они получат и вторую половину. А Кордели прислал сватов король франков Аганип, прослышавший о ее красоте, рассудительности и добром нраве. Король Лир велел передать жениху, что отдаст за него... Кардейлу, но без всякого приданного, поскольку щедро наделил землей, золотом и серебром ее старших сестер. На что Аганип ответил «У меня нет недостатка в землях, золоте и серебре, я ищу лишь хорошую жену». Кардейла отбыла в землю франков и стала там королевой. Прошло время, и король Лир совсем одряхлел. Гонорилия и Ригао льстивыми речами убедили его передать им их мужьям всю Британию – а самому на покое доживать свой век в доме любой из них. Старый король со свитой из сорока верных воинов поселился у Гонорилии. Ее муж могла он оказывал тестью почет и уважение. Но через два года Гонорилия решила, что 40 воинов требует слишком больших расходов, и сказала отцу «Отпустите половину, довольно с вас и двадцати». Оскорбленный отец покинул дом старшей дочери и направился к средней. Ригао и ее муж Хенвин встретили Лира с должным почтением, но не прошло и годы, как средняя дочь потребовала, чтобы отец отказался от 35 воинов и оставила лишь пятерых. Тогда король Лир вернулся к Гонориле. Она приняла отца, но на этот раз разрешила ему держать лишь одного оруженосца – напомнив Лиру, что теперь он ничего не имеет и будет жить у нее из милости. Лиру пришлось смириться Все чаще вспоминал он о младшей дочери, но не решался обратиться к ней за помощью, полагая, что раз уж старшие сестры, которых он одарил властью и богатством, так поступают с ним, то Кардейла, выданная замуж без приданного и подобающего почета, и слышать не захочет о бедственном положении отца, но вскоре жить в доме Гонорильи ему стало совсем не моготу, и он решился попытать счастье у Кардейлы. Старый Лир со своим оруженосцем сел на корабль и поплыл к земле франков. На корабле было немало знатных людей, и все они отнеслись к королю, лишенного королевства, с откровенным презрением. Видя это, горько зарыдал старый Лир и воскликнул, обращаясь к небесам, «О, неумолимое небо! Зачем даровал это мне?» непрочное счастье, а затем отняло его. Я вспоминаю, как некогда во главе многих тысяч воинов сокрушал вражеские армии и штурмовал города, как управлял государством, и все прославляли меня. Теперь же я впал в ничтожество, и память о былом могуществе не радует, а удручает меня. Еще сказал старый король, увы, мне, мои старшие дочери, любили не меня, а те, дары, которые от меня ожидали. Теперь мне нечего им дать, и их любовь иссякла. Корабль причалил к берегу. Король лир Ступил на землю Франков, ему было стыдно показаться на глаза дочери, которую он некогда несправедливо обидел. И Лир послал Кардейле своего оруженосца с известием, что его отец, нищий и бесприютный, ждет за городом и взывает к ее милосердию. Кардейла, выслушав оруженосца, горько заплакала и велела придворным – препроводить отца в ближайший замок, омыть, и, накормить и напоить, нарядить богатые одежды и предоставить в его распоряжении свитую сорока человек, а затем, когда он отдохнет и приобретет вид, подобающий королю, объявить ее супругу Аганипу о прибытии тестя. И вот король Лир в пышной одежде в сопровождении блестящей свиты предстал перед Кардейлой и королем Франков. Он поведал, как вероломные дочери коварно лишили его власти, но попросил у Аганипа не приюта, а поддержки, чтобы вернуть свое королевство. Аганип разослал гонцов по всей земле Франков, чтобы собрать хорошо вооруженных воинов, и вскоре король Лир на нескольких кораблях переправился в Британии и встал во главе сильного войска произошло сражение лир разбил войска посланные против него вероломными дочерьми и вернул себе утраченную власть вскоре кардейла овдовела и покинув землю франков поселилась в британии вместе с отцом старый лир прожил еще три года а затем скончался завещав королевство младшей дочери кардейла стала королевой британии пять лет управляла она государством и все эти годы в стране царили мир и благоденствие Но за это время подросли сыновья Гонорили и Регао, племянники Кардейлы, внуки короля Лира. Досадуя, что власть, которая могла бы принадлежать им, принадлежит их тетке, они восстали и начали войну с королевой. В одном из сражений Кардейла была захвачена в плен. Не в силах смириться с поражением, она лишила себя жизни. Племянники разделили королевство между собой, но затем старший убил младшего и стал единовластным правителем Британии иногда легендарного короля лира отождествляют с реальным королем носившим то же имя которое правил британии в первом веке до нашей эры но о нем ничего кроме имени неизвестно